Глава 13. Евгения. Чертовщина какая-то. Я совершенно точно видела здесь душевую кабинку, когда переодевалась, прежде чем бежать проверять слоновые филеи. А когда вернулась, обнаружила вместо нее только древнекитайскую бочку, без никаких удобств. М да, Ну, хорошо, хоть инициативный архитектор сортир не догадался ликвидировать. Вот это была бы ж... И даже не слоновья. Ладно, я потом выясню, с какой стати вредительство. Явно не от обиды, мотивы другие. Но сейчас я слишком устала, чтобы разбираться в психологии крылатых тюленей. Да еще и замерзла. Да-да, я помню, как хорошо в Китае с отоплением. Здешние жители считают, что раз летом тепло, и это лето длится почти 9 месяцев в году, то зимой и потерпеть можно. Вот еще. Какое-то там утепление-отопление встраивать. Сама виновата в отеле рассчитанном на иностранцев были теплые полы а в этом домике из китайской шелковой бумаги М да ну хоть розетка здесь есть я проверила и выдохнула все остальное решаемо интересно откуда на том свете в смысле за завесой электричество кто его тут вырабатывает надеюсь генератор а не какой нибудь очередной несчастный хуньдунь в колесе Эти и другие мысли позволяли не околеть окончательно под тонким одеялом и десятком шелковых халатов, которые я безжалостно выгребла из шкафа и свела в них гнездо. Не Африка, понятно, но хоть трястись перестала. Только сон все не идет. Мыслей много. Завтра сгоняю по магазинам еще раз и куплю электрокамин. Или тепловую пушку. Мне чего-то уже даже хуньдуня в колесе не жалко. Экономить расхотелось уснул я под утро и сама не поняла, в какой момент мне вдруг стало не просто тепло, а очень даже жарко, а еще тесно и странно. М -м -м -м. Под рукой был мех или не мех? Волосы но ну, очень густые и мягкие, а в волосах рога маленькие такие рожки как у козленка, очень гладкие, чуть изогнутые и на ощупь прохладные. Спи, дура, еще рано. Буркнули сбоку. Я открыла глаза, оценила мебелировку гнезда из небожительского шелка и усмехнулась. Этого кукушонка мне явно не пролетавшая мимо птичка подкинула. Сам приполз, еще и ругается. Немного поглазев на наглого тюленя, зарывшегося в мои халаты так, что одни рога наружу торчали и крепко вцепившегося в мою талию обеими руками, я немного подумала и ущипнула нахала за ребра. «Руки отгрызу!» — фыркнул тот. «А я за задницу ущипну. И вообще, где ты госпожу потерял, вредитель сантехнический?» «Кто? А? Какая госпожа?» Тут тюлень подслеповато прищурился на меня из-под слоев ткани и осознал. «А, ты ж точно...» «Извините, госпожа, не признал спросонья». «А кровать ты тоже не признал?» «Типа перепутал, где твоя, где моя, все такое». Хихикнула я, машинально продолжая поглаживать рожки. Они были чуть-чуть ребристые. Сразу не почувствуешь, только если долго водить пальцами, начинаешь ощущать. Госпожа поступила слишком опрометчиво, решив в первый же день умереть от холода. Пробухтела из глубины шелков. «В вашем контракте есть пункт, запрещающий самоубийство до первой...» «Зарплаты?» — живо заинтересовалась я. «Зелёные коменты тысячелетия». До 3000 года, по-вашему, поправил себя Йоши. Нет, комета мне до одного места, мне зарплата интереснее, решила я, проигнорировав смешную цифру. Кто-то забыл, что я не небожитель. Мне и самоубиваться не понадобится, так помру от старости. Что там в контракте насчет суммы? Нет, так-то, конечно, здорово, отопление прямо в кровать подают, но собственный трудовой договор прочесть до сих пор не удалось. У тебя он случайно не с собой? По три нефритовый жетон управляющего с тыльной стороны. Тюлень нагло притянул меня ближе, так и не вылезая из гнезда. За что получил обещанный щипок. Мягкое место у него... Ну, ничего такое. Упругое. Так тюленям и положено. Жетон, а не меня. Йоша дернулся и заворчал, стараясь зарыть пострадавшее место поглубже в халаты. И вообще... «Госпожа Тайжень!» Позвали вдруг откуда-то с улицы. Госпожа, вы дома? Да чтоб у тебя пингвин в глотке застрял. Йоша мгновенно исчез в недрах гнезда. Даже кончики рогов наружу не торчали. Весь его вид красноречиво говорил: Нет меня, и не было, и не будет. Минуточку. Бодро отозвалась я, выпутываясь разом и из тюленя, и из одеяла. Вот блин, где мои джинсы? А, хорошо, косы плести не надо. Вот умыться не помешает. Благодаря кое-кому на кухне. Две минуточки! Простите, госпожа. Янью покаянно склонил голову над чайником. В качестве компенсации за свое бесцеремонное вторжение, сей вежливый в юнош вызвался по всем местным правилам заварить нам чай, которому, как оказалось, он предусмотрительно принес цветочные пирожные выдающиеся марки Мама пекла. Простите еще раз, Но мне вчера показалось, что вам может понадобиться помощь. Все же не каждый день человек из-за завесы попадает в такое место и становится его главой. «О да», — согласилась я от всей души. «Спасибо. И перестаньте извиняться через слово. Тогда будем считать, что мы квиты. А после завтрака, если вам не сложно, помогите мне, пожалуйста, прочесть один документ. Я вроде бы благодаря ему начала понимать разговорную речь Поднебесной и даже читать немного, но...» и выложил на стол тот самый нефритовый жетон. Ага, потёртый, как и советовал тюлень-дезертир. Как потёрла, так над круглой резной бляхой высветился виртуальный свиток с иероглифами. Почти сплошь незнакомыми. «Хм, странный контракт. Как для человека», — вчитался Янью. «Да и должность у вас не управляющий, а хранитель ключа». В контракте на директора зоопарка обычно есть пункты о перенастройке на него защитной системы и духов. Здесь же все системы настроены именно на ключ. И еще, вот тут, смотрите, подписавший контракт работник несет ответственность за жизнь, здоровье и размножение всех обитателей цветения, включая ключ. О, как! Заценила я перспективу размножения тюленя. А там не написано, как часто и много их всех надо размножать. Нет, кажется. Это на ваше усмотрение. Да и глупо было бы ставить какие-то сроки и рамки в контракте, ведь многие животные дают потомство раз в несколько сотен лет. Человек бы просто... Ой, простите, одернул себя парнишка. И то слава пряникам, машинально кивнула я. Подходящей самки рогата крылатого тюленя у меня на примете не было. Читаем дальше. Запрещено самоубийство до появления зеленой кометы тысячелетия, послушно прочел Янью и завис. В смысле? Это совсем странный пункт. О, про это я уже в курсе, обрадовалась я. Еще странные пункты есть? Запрещено выходить за завесу без ключа на... Поводке? Ключ, что, действительно какое-то животное? Собака? «Не совсем», — усмехнулась я. «Скорее, котик».